Глава двадцать шестая. На празднование дня рождения Нины Дана решила ехать на такси. Детский праздник должен был проходить в ресторанном комплексе недалеко от центра возле реки. Но тащиться с детьми на маршрутке не хотелось. Поначалу она раздумывала, стоит идти или не стоит, но уж больно заманчиво было получить дополнительные часы. «Вот как бы ей сейчас пригодился собственный автомобиль», А если правильно организовать свое время и взять побольше учеников, можно будет хотя бы начать откладывать на первый взнос. «Ну, на сколько хватит этой малышни, Данчик? Сходи!» — советовала Оля. «Вспомни наших. Час-два с аниматорами, тортик съели и по домам. И хорошо, что на воздухе. Карантин никто не отменял». Праздник начинался в 12. Если к трем они освободятся, можно будет погулять в парке. Теперь Данка даже радовалась возможности провести со своими детьми целый день. Мама, я обязательно должен дарить цветы этой девочке, спросил Никитка. Конечно, сынок. Ты же мужчина, а цветы девушкам должны дарить мужчины, серьёзно ответила Дана, и Никита удовлетворённо засопел, пристраивая на коленях букет. Данка приготовила в подарок красочное издание сказки Мира в картинках на английском языке. адаптированная для пятилеток. На входе в ресторан их встретила администратор и провела к дальней беседке. Маску наденьте, пожалуйста. Здесь детки, напомнила она, и Данка послушно натянула медицинскую маску. Оля тщательно следила, чтобы у неё дома не переводился запас. Они не опоздали? Аниматоров ещё не было, зато все гости уже были в сборе. Алла поспешила на встречу, она представила Данну подругам. Те в свою очередь назвались и исподвали бросая заинтересованные взгляды на Никиту. Тем временем сын с блеском справился с доверенным ему букетом, поздравил поразовевшую от удовольствия Нину и отошёл в сторону. Ай, правда, женское царство. Только один мальчик постарше Никитки стоял в сторонке и старательно делал вид, что он тут случайно. Никито с своим репертуаре тут же направился к парню налаживать мосты. Данка не сомневалась. Несмотря на то, что её сын на голову ниже, очень скоро некий-то с важным видом будет умничать, а парнишка, раскрыв рот, его слушать и ловить каждое слово. Харизмы и коммуникабельности при рождении сыну было выдано за двоих. Пришли аниматоры, дети переместились на площадку, выстеленную мягким зелёным покрытием, а Данку утянули в беседку. Здесь детей ждало угощение, а пока их мамочки могли пообщаться и выпить кофе. Да и надевавшей до смерти маски можно было стянуть до подбородка. Данку окружили воодушевлённые родительницы, и она искренне жалела, что не может клонировать себя хотя бы на короткое время. "Ниночка, вас просто влюблена, Дария", проговорила высокая девушка возраста Аллы. "Алана, так вас хвалят? Мне очень хотелось бы, чтобы вы позанимались с сыласом", подхватила другая постарше. "Алана, Алло зовут Алана? Дана не подала виду, что удивлена. Да и удивительного в этом ничего не было. Алла просто адаптировала своё имя под более привычное для местных ушей. Так многие делали. Но где-то в голове в отдалении зазвонил звоночек. Под ложечкой заскребло, и Данка сама не понимала почему. Снова появилось то же самое муторное чувство, которое охватило её в доме Бутаевых, когда Алла делилась историей о семейном проклятии. Но затем её быстро отвлекли, уведя в разговор. Откуда это взялось блюдечко с десертом и чашка с кофе? Ешь, пока дети заняты, сказала Алла, точнее Алана. Данка отвечала на вопросы, а сама прикидывала, как бы такую хитрицу и всех их распределить по дням недели. Тогда можно было бы даже начать откладывать на машину с таким уровнем оплаты. Она была очень благодарна Алле Алане за протекцию. В самом деле за её уроки готовы были платить вдвое дороже, чем они стоили в действительности. Но Дана не собиралась отказываться. Она вызвалась помочь разлить сок, поглядывая на площадку. Настя бегала с Ниной, та держала её за руку и Данку улыбнулась. Она была рада, что её стеснительной девочке здесь весело и хорошо. Как она правильно сделала, что согласилась приехать на праздник. Нина, Нина. Посмотри, кто приехал, раздался мелодичный голос Аллы. Девочка радостно подпрыгнула и метнулась к высокой фигуре, которая появилась на дорожке. Дядя Дан! Данка подняла глаза и оцепенела. Сердце глухо отдалось где-то в позвоночнике раз, второй и исчезло, наверное, навсегда. Побелевшими костяшками пальцы фона цеплялась в креплении беседки. и смотрела перед собой, чувствуя, что умирает. Этого не может быть. Это какой-то страшный сон. Но это был не сон. По вымощенной дорожке с высаженными по обе стороны ровными рядами серебристой цинерарии прямо на неё шёл Даниэль. Да, он очень старался не опоздать и всё равно опоздал. хоть и ехал прямо из аэропорта. Но полуденные пробки не оставили ему ни малейшего шанса, и когда Даниял подходил к беседке, дети уже играли на площадке с аниматорами. Он думал постоять в сторонке и понаблюдать, но тут раздалось громкое «Дядя Дан!» и именинница побежала ему навстречу. Дан только успел развести руки и присесть, Нина бросилась на шею, а он лишь удивлялся, почему его любят племянницы. Даже маленькая Лея всегда тянула ручки, а ведь он и обращаться с ними толком не умеет. С детьми. «Пойдем, покатаешься с горки?» Потянула за руку племяшка, едва он опустил ее на дорожку. «Нина, беги к гостям, сейчас вынесут торт!» Позвала Алана, подходя к брату. Дан проследил глазами за несущейся девочкой, и тут его взгляд остановился, будто споткнулся. «Это что еще за чудо?» На дорожке Нину поджидала незнакомая девочка, явно младше. Она была ниже почти на голову, но зацепила его не это. Девочка была похожа на нарядную куклу. Белые кудряшки, синие глаза и чуть курносый носик. Настоящая кукла. Куколка. Его будто в грудь ударило. Данк очнулся. Данк. В старой Ране провернулся невидимый обломок арматуры. «Что это за девочка Алана?» Спросил он хрипло, коротко ответив на приветственное объятие сестры. «Это Настя, дочка нашей учительницы английского. Дарья, я тебе рассказывала о ней». «Что с тобой, Дан?» Тревожно спросила Алана, но он не ответил. Смотрел, не отрываясь на малышку, которая, дождавшись свою старшую подружку, Побежал их к детям в круг. Сестра напомнила, чтобы он тоже надел маску, и отошла. Даны сам не знал, что с ним. Теперь он вспомнил, а Лана рассказывала, что пригласила для Нины репетитора, и что племянница буквально влюбилась в свою учительницу. Но почему его так взволновал ее ребенок? Подошел ближе к площадке. Дети как раз окружили девушку в костюме мультяшного персонажа. Какого именно Дан понятия не имел, смотреть мультфильмы ему было не с кем, а сам он подобным не увлекался. Тем временем из беседки вынесли торт. Нина что-то сказала своей подружке, взяла ее за руку, и они побежали навстречу. Как раз пробегали мимо Даниала, он и не понял, кто первый перецепился о декоративный камень, но на землю полетели обе. Дан был ближе всех и среагировал быстро, подхватил плачущую Нину, И принялся отряхивать ей коленки, а потом поднял взгляд, увидел полные слёз синие глаза и будто по сердцу ударили тем булыжником. Иди сюда, позвал он девочку. Во рту пересохлый язык не слушался. Ты ушиблась? Она кивнула, подошла. Дан протянул руку, а она вдруг обвила ему шею ручками и притихла, уткнувшись в рубашку. Внутри скрутился жгут, как будто все внутренности завязались в тугой узел. Нина отобрала Алана, Даниэль стоял на каменистой дорожке на коленях, прижимая к себе чужую девочку со светлыми кудряшками и понимал, почему ему так больно. Потому что маленькая Настя была чем-то похожа на его Дану. И у него могла бы быть такая же белокорая, синеглазая дочка, если бы тогда, если бы он И снова всё по кругу. Отпустите её. Послышался строгий голос. Дан поднял голову. Возле них стоял мальчишка с тёмными кудрями и такими же синими, как у притихшей возле его плеча девочки, глазами. Даниэль с интересом осмотрел парнишку. А ты кто? Я её брат. Брат? Его удивление было не поддельным. Дети явно одногодки, похожи между собой как день и ночь. Он не удержался. Двоюродный? Нет, просто брат. Настоящий. Мальчик деловито отобрал у него сестрёнку. Таня хотя подчинилась, а Дан продолжал с интересом наблюдать. Никита, Настюша. Раздался прерывистый полушёпот. К детям подбежала девушка. Это и есть та самая репетиторша? И она их мама? Такая тоненькая. Девушка уводила детей, держа обоих за руки. Её лицо полностью скрывала медицинская маска. А Даниэля охватило необъяснимое волнение. Он продолжал стоять на коленях, глядя им вслед, а хотелось побежать и остановить. Зачем? Что говорить? Да что угодно. Даниэль поднялся, отряхнул брюки и направился к беседке. Дети уже расселись за столом. Он выцепил взглядом светленькую и тёмную головы. Никита сидел рядом с Иласом, и принадлежность мальчика к их национальности не вызывала сомнений. Даниэль отвёл в сторону сестру и уже через несколько минут был в курсе не сложившихся отношений Дарьи Михайловны. Уверена, что он их бросил. Она сама тебе сказала. Она с ним не общается. Даша сказала, что у них не сложились отношения, ответила Алана. Об остальном я сама догадалась. Что, я вас не знаю, что ли, горцев горячих?" добавила она. И Дан отметил, что сестра в другой среде быстро меняется. Уже научилась извить. Дан надеялся, что Лана представит его. Но Дарья всё время была возле детей. Там было вовсе неуместно знакомиться. Он следил за ней всё с тем же непроходящим чувством, что упускает что-то важное, значимое для него. Тревожное и незнакомое чувство. Когда дети высыпали из беседки, аниматоры устроили на улице церемонию поздравлений и ответных подарков от именинницы своим мелким гостям. Детвора говорила Нине по желанию, и в ответ каждый получал небольшой презент гостиниц. Взрослые стояли полукругом и аплодировали. И Дан заметил, что Дарьи среди них нет. Повинуясь внутреннему чутью, он вернулся в беседку и сразу ее увидел. Она стояла спиной у дальнего окна и смотрела на пруд, который ровным зеркалом лежал посреди парка, отражая голубое небо с белой, похожей на комок ваты, тучкой. Узкая и прямая спина, худенькие плечи. Девушка обхватила себя руками, словно пыталась согреться. Или спрятаться. Он подошел ближе, и сердце предательски заколотилось о ребра. Почему он так на нее реагирует? Ведь они даже не знакомы. Нас не успели представить друг другу. Меня зовут Даниэль. Я брат Аланы и дядя Нины. Сказал он негромко и увидел, как вздрогнули плечи. Она заговорила сипло, наверное, простыла, и голос её тоже почему-то дрожал. Очень приятно. Я Даша. В воздухе повисла неловкая пауза, и Дан мучительно гадал, чем её заполнить. У вас очень красивые дети, Даша. Я не видел вас без маски, но уверен, что вы тоже очень красивая. Простите, мне пора. Даша наклонила голову и попыталась проскользнуть мимо него к выходу, но Данн успел поймать её за локоть и чуть не отдёрнул руку. Показалось, будто сквозь ткань обожгло ладонь. Даша. Его голос звучал хрипло, дыхание участилось. Да что с ним делается? Давайте куда-нибудь сходим вместе. Я могу вас пригласить. Конечно, Дан понимал, что нельзя вот так на храпам, но и просто позволить ей уйти тоже не мог. Нет, это лишнее. Она снова попыталась увернуться, но Дан снова удержал. Стоял за спиной, придерживая за локоть и чуть наклонившись вперёд, и вдыхал тонкий незнакомый аромат, от которого земля уходила из-под ног. Пожалуйста. Он выдохнул и снова вдохнул запах её волос. Пожалуйста, Даша, разрешите мне хотя бы вам позвонить. Нет. Она точно сильно простыла. Голос был едва различим. Это не понравится моему жениху. У вас есть жених? Его это чуть не убило. Хотя разве удивительно, что у такой девушки есть мужчина? Да, я выхожу замуж. Всего доброго. Она высвободилась из его рук и быстро пошла к выходу. Поспешно попрощалась с Аланой, схватила детей за руки и чуть ли не бегом побежала по дорожке. Адан смотрел им вслед, сунув руки в карманы, и не переставал хмуриться, пока все трое не скрылись за поворотом.